Глава 60. Воскрешение богов. Рассказ Гриста. Потребовалось три недели, чтобы эвакуировать всех в Анне, живших рядом с матерью деревьев. За это время Грист успел подготовиться. Митраил редко доносил визит, и это устраивало их обоих, но Хайвадз заходила каждый день. Она задавала много вопросов о самом процессе, о том, как Грист его разработал, и еще больше о самом Гристе. Уже настраивая свое оборудование, он обнаружил, что развлекает монарха. Несмотря на то, что они находились на немыслимой высоте, свет все равно сюда не достигал, и они установили специальные светильники, расположив среди ветвей сверкающие, как бриллианты, цветы и блестящие листья, которые источали аромат иланг-эланга и сандалового дерева. Было очень жарко. «Обо мне особо нечего знать», — настаивал Грист, проверяя кристаллы. — Я не настолько интересен. Хаеват уютно устроившейся на кушетке, вырезанной в виде пчелиных сот, ухмыльнулась. — Ты потратил последние пятнадцать сотен лет, пытаясь воскресить из мертвых семь существ, обладающих силой, делающей их подобными богам. Как минимум, это интересно. Грист закатил глаза. Дело было совсем не в том, что он ей не верил, а в том, что... Ну да, он ей не верил. Он никак не мог понять, почему такая, как Хэйватс, может найти его интересным. Подобными богам? — уточнил Грист. — Просто назови их богами. Они не боги. Ты с таким же успехом можешь называть их богами, — рассмеялся Грист. Мне так хочется увидеть выражение их лиц, когда они узнают о своих религиях. Суверен Ване из Манола медленно моргнула. — Религии? У них нет религий. Вот тут ты ошибаешься. Грист обошел вокруг последних компонентов, и удовлетворенный повернулся к Хаеватс. «У вараров ушло не так уж много времени на то, чтобы деэволюционировать. Я имею в виду, что мы потеряли так много знаний, когда Каролайн был уничтожен. Вдобавок мы многое потеряли, эвакуируя Найтраул. А боги-короли... Мы с ними хорошо знакомы. Мы покинули Керпис именно из-за богов-королей», — сказала Хаеватс. Остальные Иваны не видят опасности. То, что большинство ворасов сейчас недолговечны, не делает их менее опасными. Я уверена, Керпис погубит то, что они недооценивают опасность. Примечание. Что и случилось? Да, может и так, — согласился Грист. Во всяком случае, я хочу сказать, что люди почти сразу же обратились к богам, религиям, культам, ко всему, что могло их защитить. Да, я понимаю, но какое это имеет отношение к хранителям? «О, я основал религии для всех них!» — Хайватс уставилась на него. «Ты? Ты что? Что?» — она поднялась с дивана. Грист наслаждался в виде, как с нее слетела непроницаемая маска самообладания. Не то, чтобы он имел что-то против хайвац как раз наоборот, но ведь каждому комедианту нужен человек, который будет подавать ему реплики. Он улыбнулся ей. «Среди людей боги находятся там, где пребывает их сила, поэтому...» Если мне удастся их вернуть, будет намного легче, если они вернутся на ожидающую их базу силы. Поэтому я придумал для каждого свою религию. Я занялся этим довольно давно, так что теперь это не в моей власти. Некоторые из них становятся безумно популярными». «Значит, моя мать Хамезра...» таена сказал Грист. таена смерть. Ты назвал ее смерть». «Разумеется», — сказал Грист. «Я решил, что будет лучше, если все будет просто». Так что теперь у нас есть Таэна, Таджа, Тия, Харет, онфер Аргас и Галава. Тия — магия. Я, конечно, понимаю, почему ты описал мою мать как Таэну, но у нас никогда не было хранителя магии. А, это Ирамар. Примечание. Вы можете знать ее как Ирисию, мать Джанель. Хайват сморгнула. Но это неправильно. Ирисия была связана с Итаном. Грист пожал плечами. Конечно, но большинству людей это трудно осознать, так что благодаря чему возможно мастерство самообладания, контроля, силы воли и свободы воли? Благодаря магии. Точно так же, как мне известно, что Митрос привязан не к реальному разрушению, а к антропии. Но опять же, будь проще. А Эшимавари — это та же? Вот именно, игра со случайностями. У Хаеватс отвисла челюсть. Но она все равно мертва. И даже если она не умерла, это так не работает. Хранители не могут дать другим людям никаких преимуществ. Если уж на то пошло, то и боги-короли не могут. Я это знаю, ты это знаешь, а все остальные, — Горист пожал плечами, — не знают. Кто-то молится Таджа об удаче и хорошо играет в кости. Должно быть, к этому приложила руку Таджа, верно? И так происходит с большинством из них. Эй, как только мы вернем стражей, кто знает? Может быть, они даже ответят на одну-две молитвы. хайвац снова легла на кушетку. Через несколько минут она начала хихикать. Потом она громко рассмеялась. — Ты прав. Увидеть выражение лица моей матери будет просто бесценно. — Правильный настрой, — сказал Егрист. — И если тебе повезет, это произойдет еще до обеда. — Прошу прощения. Хаеватс снова села. Грист указал на оборудование. — Мы готовы. хайвац не хотела уходить, хотя Грист предупредил, что она окажется в огромной опасности, если что-то пойдет не так, а всем остальным она приказала уйти. — Если ты остаешься, то можешь помочь. — Грист указал на бледный прозрачный кристалл, лежащий на столе. — Брось мне его. — Что это? — она глянула на камень. Кристалл был похож на бледный дымчатый кварц, необработанный и изящный. хайвац подошла к столу и положила камень на ладонь. — Выглядит хрупким. — он фыркнул. Он совсем не такой. Это мрачные оковы. Одна из тех вещиц, что мне нравится называть краеугольным камнем. Я собираю их со времен Каролайна. У меня есть почти весь набор, а значит, полный набор трюков. А что делают мрачные оковы? Грист опустил камень в созданную им оправу. Сегодня они воскрешают богиню. Он наблюдал, как камень засветился, а вслед за ним вспыхнула череда остальных кристаллов, которые загорелись ярче, чем лампы, которыми снабдила его хаевац. Эта энергия питала само древо. Они оба ждали. — Мы узнаем, если... — Грист поднял палец. Ничего не случилось. листья шелестели, насекомые жужжали вокруг цветов, которые каким-то образом умудрялись распускаться в темноте. Затем по матери деревьев разлилось сияние, охватившее всю кору и позолотившее каждый лист. свечение запульсировало, а затем погрузилось в дерево. — Голава! — крикнул Грист. — Голава, если ты можешь меня услышать! — Не может, — заявила хайвац Деревья так не работают, у них нет ушей. Но есть и другой способ. Она подошла к краю платформы и коснулась обеими руками коры Мы научились делать это давным-давно. — Блестяще. — Ну, пока ты делаешь то, что делаешь... «Скажи, что она нам нужна, чтобы сотворить себе тело и перенестись в него». Хаеват скивнула ему и снова обратила внимание на дерево. Сосредоточилась. И ничего не случилось. хайвац выглядела смущенной. «Подожди, но...» Грист вздохнул и вытащил мрачные оковы из оправы. «Я был слишком самонадеен думая, что на этот раз все будет по-другому. Но с другой стороны, по крайней мере, она не взорвалась. С листвы соскользнуло мягкое свечение». которая затем опустилась на платформу, образовав фигуру размером с человека. Она медленно затвердевала, становилась все более целостной. Из нее сформировалась женщина, маленькая и пухленькая, с сине-зеленой кожей и бирюзовыми оперенными плавниками, струящимися по голове. — Ну да, — подумал Грист. — Голова же была воромером. Примечание. Настоящее имя — Навалан. Через несколько минут тело затвердело. Потом оно перестало светиться. Голава открыла глаза. Сначала на ней не было одежды, но цветы потянулись к ней, укрыв ее, а листья обернулись вокруг нее, создавая живое одеяние флоры. Глаза Голавы сфокусировались на них. — Что? — Голава, — сказал Грист, — с возвращением. Богиня жизни расплакалась.